Глава 17. Я рванул вперед, концентрируя некромантическую энергию в руках. Холод пробежал по венам, знакомое ощущение пробуждающейся силы. Нюхаль спрыгнул с плеча, забегал рядом, возбужденно поскуливая. И он вилял костяным хвостом так яростно, что стучал по земле. И расстояние до цели — 30 метров. Успею. 20 Должен успеть. 10 Еще чуть-чуть». Конструкт начал сжимать руки. Лейтенант захрипел, лицо из красного стало багровым, потом и вовсе фиолетовым. Глаза вылезали из орбит. 5 метров. Выбросил энергетическую плеть, невидимую обычным зрением, но яркую, как молния, в некромантическом спектре. Фиолетовая, с зелеными прожилками. Это было бы красиво, если бы не обстоятельства. Обвил ею конструкт. Дернул со всей силой. Стоять! рявкнул я, вкладывая в голос всю силу, весь опыт, всю власть над мертвыми. Голос прокатился по плацу, как гром. Даже живые вздрогнули. Птицы с криком взлетели с ближайших деревьев. Конструкт замер, как статуя. Руки рожались, лейтенант упал на землю, хватая ртом воздух, подобно выброшенный на берег рыбе. Тот и солдат, санитар, судя по нашивке, оттащил его в сторону, подальше от конструкта. Я медленно подошел ближе. Каждый мой шаг был отмерен, выверен. Демонстрация контроля. Чтобы показать всем, я здесь главный. Особенно одному мертвецу. Конструкт стоял неподвижно, только мутные глаза следили за каждым моим движением. Как глаза загнанного зверя, или безумца, или того и другого одновременно. — Спокойно, — сказал я уже мягче, протягивая руку. — Никто тебя больше не обидит. Я положил ладонь на массивную грудь конструкта. Кожа холодная, липкая от формалина и трупного сока. Как прикоснуться к мертвой рыбе? Большой, двухметровой рыбе. Под пальцами чувствовались пулевые отверстия. Десятки дыр, из которых сочилась черная жижа. Некоторые на вылет, сквозь спину было видно. Активировал некромантическое зрение на полную мощность. Мир потерял краски, стал черно-белым. Зато проявилась энергетическая структура. В энергетическом спектре конструкт выглядел как клубок спутанных нитей. Полный хаос. Моя энергия — фиолетовой нити. Энергия мертвого — желтоватые, слабые, рвущиеся. Остатки — собственной квазиволи. Черные, хаотичные, мечущиеся, как змеи. Все переплелось в гордие и узел. Неудивительно, что бедняга взбесился. Он же одновременно слушал три радиостанции на разных языках. Я начал распутывать узлы. Медленно, методично, осторожно, как сапер разминирует бомбу. Одно неверное движение, и конструктор окончательно сойдет с ума. Или развалится, или взорвется некромантической энергией. И тогда всем в радиусе 10 метров не поздоровится. Убрал чужеродные вливания мертвого. Благие намерения, но криво исполненные. Как заплатки на дырявом ведре. Вроде и починка, но толку ноль. Усилил собственный контроль. Временно, только чтобы стабилизировать обмотал энергетическими нитями основные узлы. Мозг, позвоночник, основные мышечные группы. «Вот так», — прошептал я. «Хороший мальчик, молодец». «То у нас хороший конструкт». «Ты хороший конструкт». «Отьма, я, я разговариваю с мертвецом, как с собакой. Еще по голове поглажу и косточку дам». «Хотя косточку он бы съел, челюсти-то мощные». Глаза конструкта начали светиться ровным зеленым светом. Признак установленного контроля. Руки опустились по швам, спина выпрямилась, плечи расправились. «Остойте смирно!» — скомандовал я. Конструкт вытянулся, как на параде. Идеальная военная выправка, видимо, мышечная память от того, ноги использовали. Или руки, или все вместе. Плат взорвался аплодисментами. Солдаты хлопали, свистели, кричали «Браво!» Кто-то даже шапку в воздух подбросил и получил от сержанта по затылку за нарушение устава. «Ах, слишком много сегодня солдат узнали мою тайну. Однако в верности этих людей сомневаться не приходится. Ивентали держит все под строгим контролем. Однако настораживает количество знающих. Всего один предатель, и эти сведения просочатся в Инквизицию. Словно сама судьба намекает, мне в любом случае придется разобраться с этой организацией. И пора начинать придумывать как». «Браво, Святослав, ты спас его!» Я верил в тебя и не сомневался ни секунды в твоих способностях». Мертвый подбежал ко мне, глаза горели восхищением, как у ребенка, увидевшего фокус. «Севолод, я устало потер виски. Ты читал теорию, а некромантия — это практика. Научи меня!» Мертвый буквально упал на колени прямо в грязь. Халат окончательно испортился, но ему было плевать. «Умоляю, я готов на все!» «Буду твоим учеником, помощником, слугой, кем угодно. Полы мыть буду, трупы таскать. Что угодно, только забери меня отсюда!» «Встань!» — прошептал я, подбадривая его. «Не позорься перед военными. Они и так думают, что все гражданские слабаки. Не подтверждай их предрассудки. Да и к тому же мы уже договорились об обучении. Ни к чему это все повторять. К нам подошел капитан, тот самый, что командовал стрельбой». Крепкий мужик, лет сорока, взгляд оценивающий. Шрамы на руках, старые боевые, воевал и не раз. Капитан Ломов! представил сон, протягивая руку. Рукопожатие крепкая но без показной силы. Благодарю за помощь, доктор Пирогов, пожал протянутую руку. Святослав Пирогов, рад помочь, хотя это входит в мои обязанности, я же врач. Спасать людей моя работа. Ирония судьбы. Некроман спасает людей от мертвеца. Если бы мои бывшие коллеги узнали, умерли бы от смеха. Повторно. «Мы пять часов за этой тварью гонялись», — признался капитан. «С трех утра. Думал, придется тяжелое вооружение применять. РПГ там или миномет. А вы за пять секунд управились. Впечатляет. Как это работает?» «Опыт», — скромно ответил я. «Плюс понимание природы некромантических конструктов. Это как древесина, только со спецификой. Ваши люди не пострадали, кроме лейтенанта и сержанта?» Сержант Ретров ребро сломал и сотрясение получил. Лейтенант Красников чуть шею не свернул. Спасибо, что успели. Рядовой Седоровнин штаны обмочил от страха. Но это не считается, могло быть хуже. Намного хуже. Могло, согласился я. Конструкция состоянием берсерка способен разорвать человека голыми руками. Буквально пополам, как курицу. Вам повезло, что он был дезориентирован, а не целенаправленно агрессивен. Иначе пострадавших было бы больше. «Ясно». Капитан покосился на застывшую по стойке смирно конструкта. «И что теперь с ним делать? Расстрелять? Жечь? Расчленить и закопать по частям?» «Заберу к себе», — решил я. «У меня есть условия для содержания и опыт обращения с такими существами». «Как скажете». С облегчением выдохнул Ломов. А я обернулся к мертвому и спросил у него. «Севолод, ты не против переехать? Временно, пока будем разбираться с твоим творением». «Не против?» — мертвый аж подпрыгнул от восторга, как мячик. «Да я счастлив! Это же шанс учиться у настоящего мастера! И когда выезжаем? Сейчас?» «Прямо сейчас. Собери вещи, только самое необходимое. Капитан, можете выделить грузовик для конструкта? В джипе неохота снова его вести. Я поморщился, припоминая погоню от полицейских по ночной Москве. «Без проблем!» — кивнул Ломов. Есть у меня одна машина. Кузов большой, борта крепкие, если что, выдержит. Отлично, спасибо. Пока грузили конструкт в армейский грузовик, процесс непростой, учитывая вес и габариты, мертвый метался, как ужаленный, Собирал вещи со скоростью и хаотичностью торнадо. Видать, яркому великодушно разрешил пользоваться всей базой, как лабораторией. Вот тот и продолжал свой эксперимент над конструктом уже здесь. Кирилл стоял рядом со мной, наблюдая за суетой. «Он правда хороший специалист, или просто сумасшедший?» «Одно другому не мешает», — ответил я. вот один из лучших патологоанатомов империи. Скрыл больше трупов, чем иной гробовщик видел. Как некромант же, он полный ноль. Но это поправимо. Главное, у него есть потенциал и желание учиться, а это редкость. Большинство людей хотят готовый результат, не прикладывая усилий. А зачем вам ученик? У вас же есть команда мертвецов». Логичный вопрос. «За тем, что одному не справится, честно ответил я. «Орден очищения со своими воронками, загадочные проклятия, враги со всех сторон. Нужны союзники, живые союзники, которые могут думать, анализировать, принимать решения. Мертвецы хороши как исполнители, но инициативы от них не жди. А лояльность ученика, учителю — одна из самых крепких связей. Крепче только любовь, но та непредсказуема». Через полчаса кортеж был готов. Впереди нас джип, следом грузовик с конструктом. Пришлось привязать для надежности. Замыкала колонну машина мертвого с его барахлом, за рулем которого был водитель. В джипе мертвый не умолкал ни на секунду. Говорил без остановки, как заведенный. Я слушал его в полуха, иногда отвечая. Приехали в Барвиху мы около полудня. Мертвецы высыпали нас встречать. Видимо, Костомар увидел нас в окно и всех оповестил о прибытии хозяина. Выстроились полукругом, как почетный караул. Только вместо парадной формы кто в чем. Костомар в розовом фартуке — лучший повар города. Я уже начал задаваться вопросом, откуда он вообще эти фартуки берет? Не в магазин же за ними ходит. Ростислав парил в своем обычном полупрозрачном виде. Вальдемар был в спортивных штанах и майке. Похоже, готовился к тренировкам. Нашел их где-то в особняке и приоделся. Конструкт вылез из грузовика крайне неуклюже. Связанные руки мешали. Огляделся мутным взглядом, принюхался. Хотя что он может учуить без работающих рецепторов, загадка. видимо, отголоски прошлого. Увидел других мертвецов и зарычал. Низко, угрожающе. Как пес, защищающий территорию. Или нападающий. Тут не разберешь. — Ага, злючка какая! — присвистнул Ростислав, поднимаясь повыше, на всякий случай. — Прямо как цепной пес, только мертвый и двуногий. И вообще не пес. «Я ем грунт», — прокомментировал Костомар. По интонации было понятно, что он не впечатлен. Мол, видали мы и покруче экземпляры. Вальдемар молча изучал конструкт профессиональным взглядом. Оценивал боевой потенциал, слабые места, возможные тактики противодействия. Конструкт сделал шаг к Костомару, оскалился. Изо рта потекла черная слюна. «В дальнюю комнату!» — твердо скомандовал я. «Немедленно!» Конструкт нехотя повиновался. Но продолжал рычать и оглядываться, как злая собака, которую загоняет в вольер. «Костомар, проводи его, и не спровоцирай, он сейчас нестабилен, может накинуться». «Я ем грунт», — кивнул скелет и пошел впереди, показывая дорогу. Его костяные ноги стучали по полу, как кастаньеты. Конструкт поплелся следом, продолжая ворчать. На полпути обернулся и показал Ростиславу средний палец. Жест был настолько человеческий, настолько осознанный что все замерли. «Ах ты!» — возмутился призрак. «Да я тебя... Да ты у меня... Я сто лет существую! Меня императоры боялись, а ты кусок гнилого мяса смеешь...» «Ростислав!» — подернул я. «Не опускайся до его уровня. Он сейчас будто злая собака. Лает на всех и страха и дезориентации. Это пройдет. Но он же оскорбил меня. Публично. При свидетелях. Требую дуэль!» «Переживешь, ты же призрак, у тебя нет эмоций, теоретически». «Теоретически нет, практически есть, и они задеты». Спустились в подвал. Большое помещение, метров пятьдесят квадратных, может больше. Каменные стены, сводчатый потолок, хорошая вентиляция. Пахло сыростью и старым деревом. Идеально для лаборатории или камеры пыток. «Ну а мы же цивилизованные люди, так что будет лаборатория». Мертвый тут же оживился, как ребенок в магазине игрушек. «Превосходно! Просто превосходно! Идеально! Лучше не придумаешь! Вот здесь поставим алхимический стол. Там стеллажи для реактивов. А в том углу секционный стол для работы с материалом. Холодильник для образцов, центрифугу, микроскоп. Я гляжу, ты еще и в алхимию решил удариться», — усмехнулся я и добавил. «Разносторонний ты человек, от Кириллович». Вежливо, с иронией, обратился к нему я. «Балуюсь немного», — скромно ответил мертвый. «Эликсиры, настойки, иногда яды, для научных целей, разумеется. Чисто академический интерес, никакой практики». «Ага, шрамы от химических ожогов на руках тоже академические. И запах мышьяка, который от него идет, для научных целей. Баловался на северном форте, пока ярк не видит. Врет и не краснеет». Впрочем, какая разница? Алхимик в хозяйстве пригодится. Алхимик-некромант такого истории еще не видела. Ладно, обустроим твою лабораторию. А пока конструкт пусть тут постоит. Нужно стабилизировать его состояние. Я начал чертить ритуальный круг. Обычный школьный мел, ничего особенного. Главное намерение и правильные символы. Белые линии ложились на каменный пол четко, ровно. Пентаграмма в центре — классическая пятиконечная звезда. По периметру — руны старшего футарка. В ключевых точках — символы стихий. Огонь, вода, земля, воздух, дух. Мертвый достал откуда-то блокнот с ручкой, начал яростно записывать. «Это стандартный круг удержания или модифицированный?» «Модифицированный», — пояснил я, не отрываясь от работы. «Добавлены каналы для подпитки энергии. Вот эти спирали» и стабилизатор эмоционального фона, эти треугольники. Конструкт взбесился не просто так. Конфликт управляющих импульсов вызвал подобие эмоций. Злость, страх, растерянность, весь спектр. Но это же невозможно! Мертвый не чувствует! В книгах ясно сказано!» Не понимал мертвый. «В книгах много чего сказано. Мертвые нет, не чувствует. Но твой конструкт не совсем мертвый же использовал мозг целиком, не удалял отдельные доли. Да, от профессора. Гениальный математик, умер от инсульта. Мозг сохранился идеально, я сам консервировал. Специальный раствор, формалин, глицерин, немного ртути для предотвращения разложения. Вот в этом и проблема. В мозгу остались нейронные связи, отвечающие за эмоции. Лимбическая система, медалевидное тело, гиппокамп, гипоталамус, при оживлении они частично активировались. Получился не чистый конструкт, а нечто среднее между зомби и разумной нежитью. Худший из вариантов. Фантастика! Мертвый строчил как одержимый. А можно усилить этот эффект? Создать полностью разумного мертвеца? С памятью, личностью, характером? Это его новая привычка сыпать вопросами начинает раздражать. Ну а с другой стороны, пусть лучше сейчас спрашивает чем постесняется и потом где-нибудь накосячит. «Можно, но не нужно», — закончил последнюю руну. «Разумная нежить опасна, она может мыслить, планировать, бунтовать, предавать. Лучше ж бездумный, но послушный слуга, как Костомар, выполняет приказы и не задает лишних вопросов». «Я ем грунт», — подтвердил скелет. Поставил конструкт в центр круга. Тот сопротивлялся, но слабо, энергии оставалось мало. Активировал руны, они засветились мягким голубым светом, красиво, как новогодняя гирлянда, только вместо Деда Мороза двухметровый мертвец. «Теперь он будет медленно насыщаться моей энергией», — объяснил я. «Через сутки станет полностью управляемым, через двое стабилизируется эмоциональный фон, через трое можно будет начинать обучение базовым командам, пока пусть отдыхает, если мертвецы вообще могут отдыхать». «А что ты можешь еще?» Мертвый смотрел на меня, как ребенок на фокусника в цирке. Создавать новых мертвецов, управлять призраками, говорить с душами умерших, вызывать демонов. Все вышеперечисленное, кроме демонов. Демонов не вызываю, слишком хлопотно. Требуют жертв, контрактов, постоянного контроля. Невчинкой выделки не стоит. Но сначала ты должен освоить базу. Кстати, что умеешь из полезного, кроме анатомии и экспериментов с алхимией? «Ну...» Но... — мертвый задумался, — почесал лысеющую макушку. «Неплохо разбираюсь в анатомии, естественно. Могу сшить разрозненные части в единое целое, хоть человека, хоть химеру. Умею консервировать ткани от простого формалина до сложных алхимических составов. Разбираюсь в ядах, какой как действует, какие следы оставляет». «И...» — он замялся. — Есть одна идея, безумная, но теоретически возможная. — Какая? — Я могу попробовать вернуть речь твоему скелету, Костомару. Я рассмеялся, не смог удержаться. — Всеволод. это пытались сделать лучшие некроманты Империи. Даже я пробовал, безуспешно. Проблема в том, что у него нет голосовых связок, языка, гортани, мягкого неба, всего речевого аппарата. Свою единственную фразу он говорит за счет магии. — Но у него есть резонаторы. — поодушевился мертвый. — Череп — отличная резонаторная камера. Грудная клетка тоже. Если правильно настроить вибрации, создать искусственные голосовые связки из алхимически обработанных сухожилий. Добавить усилитель на основе ртути и серебра. Он же как-то произносит яем грунт. Можно это разнообразить. И это его максимум, — отрезал я. — Может и максимум, но что ты теряешь? Дай мне попытаться. Если получится, ты признаешь, что я способный ученик. Если нет, он так и продолжит есть грунт». «Хм...» — я задумался. «Заманчиво. Ладно, попробуй. Будет твой личный вызов. Справишься, признаю, что ты не безнадежен, как некромант. И научу чему-нибудь интересному. Не справишься, будешь отрабатывать. Уборка, готовка, стирка — все хозяйство. Заодно и к будет работы поменьше». «Справлюсь!» — решительно заявил мертвый. «Это теперь дело чести и науки. И, и чести науки». Телефон зазвонил. Опять. Номер не определился. алло Святослав, «Светослав, наконец-то!» Голос главврача Сомова был напряженным, как струна. «Где вы пропадаете? Неделю на работе не появляетесь. Неделю?» На самом деле он преувеличивает. «Были обстоятельства», — уклончиво ответил я. Решал вопрос из... Э, неважно. Сложная ситуация». «Что? Впрочем, ладно. Святослав, вы мне срочно нужны. Вопрос жизни и смерти». «У вас всегда вопросы жизни и смерти. В этом и заключается работа врача. Мы не сантехники, у нас не бывает рутины». «Нет, вы не понимаете. Это... это другое. Это катастрофа. Приезжайте немедленно, умоляю». Прокричал он в трубку. В голосе обычно невозмутимого глав врача звучала настоящая паника. Что могло его так напугать? Эпидемия, массовое отравление, проверка из министерства. Конкретнее можете?» Попытался я выяснить. «Не по телефону, только лично. Это касается всей больницы. Всех нас, приезжайте». «Ладно, буду через час». «Спасибо, спасибо. Жду в своем кабинете. И, Святослав, приезжайте один, без свидетелей». Я отключился. Интересно, Сомов впал в панику и просит приехать без свидетелей. Либо труп спрятать надо, либо что-то похуже. Проверил сосуд живы, 42%. Маловато, но для одного-двух пациентов хватит. А заодно и пополню запасы. Неделя без медицинской практики сказывается. Проклятие не дремлет и каждый день требует свою дань. Судьба сама тащит меня в белый покров. Может, хоть спасу кого-нибудь. А заодно выясню, что там за катастрофа. Если даже Сомов испугался, значит, дело серьезное. «Кирилл, едем в больницу», — скомандовал я. «Продолжишь обучение в полевых условиях. Увидишь, как работает медицина в кризисной ситуации».